«Как ты меня нашел?» — прохрипела я. Потому что искал. Пробираясь сквозь дождь, он не брел, а бежал к дороге. Сначала шел по твоим следам, а потом услышал крик. Парень вздрогнул. «Зачем ты прыгнула, Белла? Неужели не заметила, что начинается шторм? Почему меня не дождалась? Теперь его лицо дышало гневом. Извини», — пролепетала я, — сглупила. «Да уж, причем сильно», — согласился Джейкоб, а когда кивнул, с волос слетели дождевые капли. «Слушай, давай договоримся». Все глупости только в моем присутствии. Я не смогу как следует нести службу, думая, что в эту самую минуту ты, возможно, прыгаешь со скал. «Хорошо, договорились!» — голос как у заедлой курильщицы. Я попыталась прочистить горло, но тут же поморщилась. ощущение такие, будто острый нож проглотила. «Что сегодня произошло? Вы нашли ее?» Теперь содрогнулась я. Хотя у теплой, как печка груди, холодно не было, — Блэк покачал головой, он по-прежнему не шел, а бежал по ведущей к дому тропе. «Нет, рыжая бросилась в океан, а в воде у кровопийца значительное преимущество. Поэтому я и спешил домой, боялся, что она запутает следы. Ты так долго бродила по пляжу». Джейк осекся и нервно сглотнул. «Сэм вернулся вместе с тобой, значит, остальные уже дома?» «Ага, вроде того». Прищурившись, я сквозь серые нити дождя пыталась понять выражение его лица. Глаза стали жесткими от боли и тревоги. Внезапно услышанные чуть раньше слова обрели смысл. — Ты говорил о больнице. — Ну, Сэму, на пляже. Кто-то ранен. — Она дала вам бой? Мой голос сорвался на виск, что вместе с простудной хрипотой звучало пристранно. Нет, нет, когда вернулись, нас ждал Эмбри со страшными новостями. Гарри Клеротер. Сегодня утром у него случился сердечный приступ. «Гарри?» Я покачала головой, пытаясь осмыслить услышанное. «А Чарли знает?» «Да, он тоже в больнице с моим папой». «Гарри поправится?» Джейкоб снова прищурился. «Не знаю. Пока вид у него не важный Чувство вины ударило тяжелым молотом. Зачем только я решилась на идиотский прыжок со скалы? Для отчаянных поступков я выбрала далеко не лучший день — Могу я чем-нибудь помочь? Неожиданно дождь прекратился, а что мы уже вернулись к дому Блэков, я поняла только, когда Джейкоб распахнул дверь. Теперь шторм колотил в крышу. — Посиди здесь, — велел Блэк, опуская меня на диванчик. Я принесу сухую одежду. Пока мои глаза привыкали к темноте, Джейкоб бросился в свою комнату. — Без Билли? Крошечная гостиная казалась пустой, чуть ли не заброшенной и зловещей. Наверное, потому что я знала, куда уехал ее хозяин. Парень вернулся через несколько секунд и швырнул комок серого меланжевого трикотажа. — Вот. Тебе будет велико, но ничего лучше я не нашел. Давай э, выйду, чтобы ты переоделась. — Пока не надо. Сил нет шевелиться. Побудь со мной. Джейкоб опустился на пол рядом с диваном, прислонившись к нему спиной. — Интересно, когда он в последний раз спал? Вид у него такой же усталый, как у меня. Опустив голову на подушку, Джейк сладко зевнул. «Пожалуй, можно немного отдохнуть». Карри глаза закрылись, и я тоже зажмурилась. Бедный Гарри, бедный Сью, Чарли наверняка с ума сходит, Гарри — его лучший друг. Несмотря на пессимизм Джейка, я искренне надеялась, что Клируотер поправится. Ради Чарли, ради Сью, Ли и Сета». Диван Билли стоял рядом с батареей, и в промокшей одежде я согрелась. Почему-то ссаднища и легкие не помогали бодрствовать, а наоборот толкали к забытью. «Интересно, спать можно?» Джейкоб негромко захрапел, и этот звук успокаивал не хуже, чем колыбельное. Я быстро провалилась в забытье. Впервые за очень долгое время мне приснился нормальный сон. Этакое размытое попури из старых воспоминаний ослепительно слепительно яркой солнце Феникса, мамино лицо, полуразвалившийся домик в лесу, линялое одеяло, зеркальная стена, пламя на черной воде. Едва картинка менялась, предыдущую я тотчас забывала. Лишь последняя застряла в памяти дольше других. Какая-то странная, словно театральная декорация. Обвитый плющом балкон и будто нарисованная в ночном небе луна — Я увидел девушку в сорочке, прислонившись к колонне, она разговаривала сама с собой. Ерунда, конечно, но, медленно возвращаясь к реальности, я думал о Джульетте. Джейкоб спокойно спал, обняв диванную подушку, дыхание глубокое и ровное. Сгущались сумерки, и в доме стало намного темнее.